Глава 11. Следует ли думать, что участниками того блаженства, которым всегда от начала своего пользовались святые ангелы, были также и те духи, которые не устояли в истине? Если это так, то те духи, которых мы называем ангелами, никоим образом не были первоначально в известный промежуток времени духами тьмы но вместе с тем, как были сотворены, сотворены были светом. Ибо они были сотворены не только так, чтобы как-нибудь существовали и как-нибудь жили, но были вместе с тем и просвещены, чтобы жили разумно и блаженно. Отвратившись от этого просвещения, некоторые из ангелов не удержали за собой преимущество жизни разумной и блаженной, которая без всякого сомнения, в силу того, что вечно, беззаботна и спокойна относительно своей вечности, но и умную, хотя и неблагоразумную жизнь имеют так, что не могут потерять ее, если бы даже пожелали. В какой же степени они были участниками вышеупомянутой мудрости, прежде чем согрешили? Разве может кто-нибудь определить это? Каким образом могли бы мы сказать, что по участию в этой мудрости они были равны тем ангелам, которые потому-то поистине и вполне блаженны, что не ошибаются в вечности своего блаженства? Будь они равны в ней с теми, и они также одинаково пребывали бы блаженными вечностью этого блаженства, потому что одинаково были бы уверены в ней». Можно было эту жизнь назвать жизнью, пока она продолжалась, но нельзя было назвать ее жизнью вечной, если она должна была прекратиться. Ведь вечная жизнь называется жизнью потому, что существо живет, а вечной — потому что не имеет конца. Поэтому хотя не все, что вечно, непременно и блаженно, ибо вечно называется и огонь, назначенный для наказания. Тем не менее, если поистине и вполне блаженная жизнь есть только жизнь вечная, то такой жизнью не была жизнь этих духов, потому что она прекратилась и, следовательно, не была вечной, знали ли они о том или, не зная, представляли себе нечто другое. Знай они, им не позволял бы быть блаженными страх, а «не знай» не позволяло бы заблуждение в том, что они блаженны. Если же неведение их было такого рода, что они ложному и неверному не верили, но не имели точного представления ни о том, вечно ли будет их блаженство, ни о том, что оно когда-нибудь будет иметь свой конец, то само сомнение в столь великом счастье исключала ту полноту блаженной жизни, какая, как мы верим, свойственна святым ангелам. Ибо слову «блаженная жизнь» мы не придаем такого крайне узкого значения, чтобы называть блаженным одного Бога, который, разумеется, поистине столь блажен, что большего блаженства и быть не может. Что, по сравнению с ним, блаженство ангелов — Блаженных в своем роде высшим блаженством, какое только возможно для ангелов, глава 12. Сравнение блаженства праведных, не обладающих еще наградою Божественного обетования, с блаженством первых людей в раю до падения. Что касается разумной и наделенной умом твари, то мы полагаем, что ни одни ангелы должны называться блаженными. Ибо кто осмелится отрицать, что первые люди были в раю блаженными до греха, хотя и не были уверены, будет ли блаженство их продолжительно, или оно будет вечно, а оно было бы вечно, если бы они не согрешили. Когда и в настоящее время, безо всякой мысли о превозношении, называем блаженными – тех, о которых знаем, что они в надежде на будущее бессмертие проводят земную жизнь праведно и благочестиво, без преступления, отягощающего совесть, и легко склоняют милосердие Божие грехам своей немощи. Хотя и убеждены они в награде за свое постоянство, однако относительно самого постоянства не уверены, ибо кто из людей может знать, что он до конца пребудет непоколебимым в укреплении и в преуспеянии в справедливости, если посредством какого-либо откровения не будет обнадежен тем, который относительно этого праведным и таинственным судом своим, хотя не всех предуведомляет, никого, однако же, не обманывает. Итак, что касается наслаждения настоящим благом, то первый человек в раю был блаженнее, чем всякий праведник в настоящей смертной немощи. Но в том, что касается надежды будущего, то всякий, кому не предположительно, но с достоверной истиной известно, что он будет обитать в чуждом всякой скорби обществе ангелов без конца, наслаждаясь в то же время общением с высочайшим Богом. Всякие при каких угодно телесных страданиях будет блаженнее, чем был тот первый человек, не в великом счастье рая.